Глава тридцать Реквием бабочки. Живая кукла, сотворенная из разных кусков плоти, скрипела гнилыми связками, пытаясь взять контральта, рекомендованной оригинальной партитурой для известнейшего произведения во всей Аттийской империи — Реквием бабочки. Скрипач наигрывал грустные мотивы, а позади музыкантов выстроилась целая армия трупоедов словно на подпевку. К счастью слушателей, монстры молчали, плотно сомкнув свои клыкастые пасти. Приглушенный свет множества свечей в черепах-подсвечниках окружал концертную площадку, организованную близ каменных рек, Курумов, вынесенных песком далеко от места откола, гор, снизу ограждающих Аттийскую империю от территорий Лангуджи. Великаны-кочевники то и дело нападали на заставы могильного леса, неспроста названного именно так. Однако, несмотря на это, Муамбаал сумел преодолеть его крысими подземельными тропами вместе со своей армией. С легкостью минуя заставы, он и его армия выбрались на поверхность. Немного прошли вперед через барханы, прежде чем недовольный маг изъявил желание разбить лагерь. Поэтому сейчас опытный лиходей второй час подряд сидел в излюбленном костяном кресле, и ждал захода солнца, а заодно прибытия Лангуджи. А живая кукла исполняла реквием, чтобы ускорить наступление долгожданного события. «Уини, Уини, Уинслиан, Лиана!» Муамбал катал имя первой жены Роджеральда на языке, воспроизводил голосом и сторгаемым из глубин фарфоровой куклы. «Почему же ты связала свою жизнь с таким ничтожеством?» почему не захотела примкнуть ко мне, а вместо этого испытала сыворотку инвиктуса на собственном муже. — Мастер! — прервала исполнение реквиема живая кукла. — Вы у меня спрашиваете? — Нет, — раздраженно рявкнул Кровавый. — Продолжай, иначе выпью. Кукла икнула, прежде чем продолжить нещадно фальшивить. А взгляд бала устремился к горизонту, туда, где под закатными лучами с поверхности пустыни поднималась маленькая пыльная облачко: «Отряд налетчиков!» Отвечать в этот раз ему никто не рискнул. Тем более, что из говорящих кукол, имеющих собственное сознание, в рядах его марионеток было всего трое. Облачко продолжало приближаться до тех пор, пока не приобрело очертания большого отряда великанов, восседавших верхом на пещерных крысах. Выносливые и невероятно прожорливые создания — были не прочь полакомиться любым мясом, даже в стадии разложения. Двухголовые представители Лангуджи обычно кочевали по пустыне от края до края, чтобы совершать набеги на невезучих соседей. Но в этот раз их внимание было привлечено фальшивым исполнением излюбленного произведения кровавого мага — «Реквием бабочки». Столь бессмысленное название приобрело всемирную известность, Стоило одному талантливому композитору использовать его для своего особо шедеврального произведения. Муамбал сидел на троне и меланхолично взирал на будущих переговорщиков, как вдруг искусственное фарфоровое лицо растянулось в торжествующей ухмылке. — Никак, сам вождь шерстю рук пожаловал! — крикнул Лиходей громко. Всадники спешно остановились, крысы недовольно зашипели. Взмах скрипучей руки, и кукла перестала петь. Музыка смолкла в следующее мгновение. На смену ей отчетливо послышалось завывание ветра, пересыпающего барханы с места на место. «Шерсти рук!» — грозно крикнул великан, спешиваясь на небольшом отдалении от лагеря Кровавого. Втянув воздух со свистом, вождь тотчас фыркнул и поморщился, бормоча. «Э-э, это ты, мой старый приятель!» — Вот уж не думал! — резко встал с места кровавый маг, Что ты используешь настолько нежное эпитет? — Последняя наша встреча стоила многих жизней моих собратьев! — повторно фыркнул шерсти рук. — Стой, где стоишь, бал. Крысы оскалились и зашипели, нутром чуя опасность, а маг засверкал искусственными очами от испытанного удовольствия. — Представь себе, мой дорогой друг! Зазвучала в голосе Лиходея ехидная интонация. Я был вынужден бежать из Фена, как последний трус, добираться сюда красиными тропами, минуя заставы, чтобы одна страшная ищейка не взяла мой след. Страшная, говоришь? Великан приподнял вверх сразу четыре конечности, чтобы поочередно почесать мохнатое темечко правой головы, которая и вела нынешний разговор. Вот только процессу осмысления это ничуть не помогло. Потому лангуджеский вождь вымолвил лишь. — И? — Хорошо. Расскажу иначе. Недовольно скривился кровавый. Великий маэстро Суи Шампаль, чей талант я боготворю, прибыл в Фена, чтобы найти объяснение всем событиям, случившимся так или иначе по моей вине. Великан молча взирал, приоткрыв рот. Вторая левая голова — сейчас будто спала с закрытыми глазами. «И — И? — вымолвил Шерстерук, когда не услышал продолжения. — Кем я буду, если я убью своего кумира? Страдающие нотки прозвучали в голосе Лиходея, когда он расхохотался. — Брось, я лишь хочу, чтобы кто-нибудь другой убрал его с моего пути. Великан поморщился, будто облезал кислый соляной камень на побережье Мертвого озера. «Чего ты хочешь от нас в этой пустыне?» «Чтобы вы напали на Асторис и вынудили Ищейку убраться из Фена? Кровавый маг негодующе хлопнул в ладоши. Тотчас полчище трупоедов, мир стоящих позади, оскалилась и сделала шаг вперед. «Иначе я буду вынужден приступить к другой части моего плана. Я могу перебить все твое кочующее племя и наделать вот таких миленьких боевых созданий» которые и нападут на Асторис. Громкие хмыки послышались за спиной мохнатого вождя великанов. «Мне кажется, или ты недооцениваешь мое войско?» Шерсти рук напряг мышцы, демонстрируя силу верхней пары конечностей. «Мы не трусы, мы будем сражаться, и прибьем тебя и все твои трупы, чего бы нам это не стоило!» Сделав многозначительную паузу, великан кивнул в сторону скал. «А теперь убирайся той же дорогой, к которой пришел!» Кровавый маг недолго помолчал, прежде чем снять с себя дряхлый балахон. Его фарфоровое тело было сплошь исполосовано кровавыми рунами, почерневшими от времени. «Гримуар!» — позвал маг свое творение. Позади послышался громкий шелест страниц и хриплый старческий голос. «Филипп!» «Разберись с ними!» «Однако шерсти рука можешь оставить в живых. Я хочу с ним договорить». Услышав приказ, книга мгновенно исчезла и переместилась в пространстве за спину вождя Лангудже. Доли секунды и весь его отряд вместе с пещерными крысами превратился в одну сплошную кровавую лужу. «А теперь, если ты не против, Муамбал сделал еще шаг к разозленному великану, «Мы продолжим разговор, но уже с другими водными. Даю тебе ровно неделю, чтобы ты выдвинул свое войско в Асторис, иначе...» Однако в ответ шерстирук лишь плюнул прямо перед собой, приговаривая зло. «Я лучше сдохну, чем подчинюсь человеческому отродью». «Что ж...» Мак махнул мизинчиком в сторону Лангуджи, дав знак гримуару. Шелест страниц — последнее, что услышал некогда грозный вождь великанов, названный в честь буйной растительности, покрывающей все его тело целиком, показатель чистокровности в их племени. Еще секунда, и Баал раздраженно выдохнул. «Ну вот, теперь мне придется ждать новый отряд налетчиков. Или...» Он задумчиво глянул назад, прикидывая в преступном уме иные варианты. Однако погода сделала следующий ход. Послышался громкий раскат грома, небосвод стремительно заволокло плотными грозовыми тучами, поднимая в воздух настоящий песчаный буран. «Ладно», — Мак посмотрел на каменную крупную гальку, неприятно хрустящую под ногами. «Придется переждать непогоду».